Глава тринадцатая На следующее утро Софи прежде всего и дольше, чем обычно, погуляла с Дживсом, потом оставила его с Ритой, а они с Рейчел отправились знакомиться с пляжем и заодно искупаться в море. Когда добрались до Санта-Рита, было еще относительно рано, но народ уже высыпал на улице. По причине каникул школы не работали, и отдыхающих было полно. Софи предпочла не брать габаритный «Мерседес», они приехали в ее маленьком автомобиле, Но все равно место для парковки неподалеку от береговой линии нашли не сразу. Одному богу известно, что здесь будет твориться в августе, когда закроется большинство итальянских компаний и предприятий, некоторые даже на целый месяц. По переулкам они добрались до променада и шли по нему, пока не увидели вывеску "Баньи Аурелия". По ступенькам девушки спустились к песчаному пляжу, где их приветствовал веселый загорелый мужчина, племянник Криты и показал на их амбрелонне широкий в белую полоску зонт. Под ним, перпендикулярно морю, рядышком стояли два аккуратно разложенных лежака, и песок вокруг них был тщательно подметен. Такое место на пляже стоило недешево, зато предоставляло немало удобств. Пляж располагался футов на десять ниже уровня променада, а под ним были устроены кабинки для переодевания. Софии и Рэйчел были предоставлены отдельные закрывающиеся на ключ кабинки с горячим душем и даже белевой веревкой, чтобы можно было повесить сушиться мокрые купальники. Словом, организовано все было отлично, хотя, по мнению Софи, чересчур регламентировано. Но она не могла не признать, что иметь возможность переодеваться спокойно, без того, чтобы лихорадочно шарить рукой под полотенцем, натягивая трусики, — это довольно существенное преимущество». Избавившись от уличной одежды, девушки оставили ее в своих кабинках и направились к морю. Но как только вышли из тенистого леса зонтов, подошвы их сразу почувствовали обжигающий горячий песок. И до спасительной прохлады морем пришлось добираться прыжками как можно быстрее. «Вот это да, София, этот песок обжигает пятки!» — крикнула Рэйчел, разбегу шлепаясь в воду. «Зато водичка отличная, даже прохладнее, чем у нас в бассейне». Хотя, может, просто так кажется после горячего пляжа. Сестры побрели по удивительно чистой прозрачной воде. Дно опускалось постепенно, и они не сразу добрались до глубины, где можно нырнуть и поплавать. Ни одна волна не нарушала ровной, зеркальной поверхности моря. Оглянувшись на берег, они увидели, что весь пляж с математической точностью был разделен на череду отдельных секций — банью, с лежаками, и каждая секция имела свой собственный цвет. Так называемые бесплатные пляжи, крохотные общественные клочки песка для остальной публики, располагались между банью и были битком набиты народом, который не мог или не желал вносить довольно значительную сумму, чтобы арендовать живописные зонты. Возле самой кромки берега плескалась малышня, почтенные дамы и пожилые толстые джентльмены важно прогуливались взад-вперед по мелководью. А торговцы всех мыслимых национальностей предлагали на выбор свой товар. Саронги контрафактные часы, африканские резные статуэтки ручной работы и прочие сувениры. Софи и Рэйчел уже вполне освоились и, с наслаждением, лениво шевеля конечностями, плавали в соленой воде, держаться на которой было гораздо легче, чем у них в бассейне. Софи тихо покачивалась на поверхности воды, как вдруг услышала голос, окликнувший ее Рэйчел, и, повернувшись к ней, увидела перед собой серьезное лицо сестры. «Соф, расскажи мне, пожалуйста, про маму». Ленивая расслабленность, в которой пребывала Софи, мгновенно куда-то испарилась. Она и сама давно уже подыскивала удачное время, чтобы поговорить об этом, но все время откладывала разговор на потом. Теперь, видно, это время пришло. «Ты хочешь узнать, как она болела и как умерла?» «Да. Я так виновата перед ней, что не приехала повидаться хотя бы перед ее смертью. Но я тогда жила буквально в аду, так мне казалось. Скажи, она тяжело умирала?» Софи чувствовала, что они с сестрой стали намного ближе друг к другу. Но теперь на нее вдруг нахлынули страшные воспоминания о тех днях. Да, Рэйч, это было просто ужасно. В самом конце, может быть, стало уже не так тяжело. По крайней мере, для мамы она постоянно была на таблетках. Но для меня это было десять месяцев настоящего ада. Собственную жизнь я словно поставила на паузу. Бросила учебу. Надо же было за ней кому-то ухаживать. Слава богу, у меня получилось. Если бы я где-то работала, то работу точно бы потеряла. Ну и, конечно, когда я снова вернулась в универ, все мои друзья были уже на курс старше, а мама никак не могла понять, почему ты не едешь хотя бы просто повидаться. Она снова взглянула в лицо Рэйчел и увидела, как по ее щекам катятся слезы. «Неужели ты не могла достать денег, занять у кого-нибудь, придумать что-нибудь?» «Я тебя понимаю», — кивнула Рэйчел, — «Да, именно это должна была сделать, но это было невероятно сложно. Как я уже говорила, работала я нелегально. Если бы я уехала из страны, меня ни за что не пустили бы обратно. Но, по правде говоря, больше всего я боялась, что скажет мама. Отношения у нас с ней были непростые. Любовь или ненависть непонятно, может быть, то и другое одновременно. Для тебя ведь не секрет, что ты у нее тоже была любимицей». Софи хотела было возразить, но передумала. Конечно, она не сомневалась в том, что мама любила обеих своих дочерей. Но факт остается фактом, и от этого никуда не денешься. Ее первенец, ее разумная и работящая Софи всегда была у нее, если не в сердце, то в голове, на первом месте. Вспоминая об этом сейчас, она это отчетливо понимала. Как понимала и то, что по отношению к сестре это было несправедливо. Но в то время она просто принимала все как есть, как естественный порядок вещей. Поняв молчание Софи как согласие, Рэйчел продолжила. «Поэтому, если бы я вернулась домой, то сожгла бы все мосты или корабли, или что там еще жгут. И очень этого боялась. Это что касается моей работы в Штатах. А еще я знала, что она на это скажет, когда увидит меня. Мол, посмотри на себя. Ты разрушаешь собственную жизнь, тратишь попусту время. Вон, погляди на сестру. Погляди, чего она достигла в жизни». Когда мама считала, что я наделала делала глупости, она за словом в карман не лезла. «Я понимаю, она имела право мне ругать, но мне от этого легче не становилось». Чтобы смыть слезы, Рэйчел окунула лицо в воду. Потом подняла голову и схватила Софи за руку. «Мне очень жаль Софи, очень-очень. Надо было приехать, теперь я это знаю. Вообще-то и тогда тоже знала, но была слишком упрямая, чтобы в этом признаться. И, конечно, мне очень стыдно, что все это свалилось на твои плечи. Ради тебя и ради нее мне надо было быть рядом». Это чувство вины останется со мной навсегда. Софи крепко сжала ее руку. У нее на глазах тоже выступили слезы. Когда оглядываешься в прошлое, порой происходят удивительные вещи. И сейчас она поняла все, о чем говорила ей сестра. И постаралась подбодрить и успокоить ее. У мамы были свои проблемы, Рейч. Мы с тобой обе это знаем. Не так-то просто одной воспитывать двоих детей. И ты же не станешь спорить, что была непростым ребенком. Особенно, когда стала подростком. Софи заглянула сестре в глаза, чтобы та не подумала, будто она хочет уколоть ее этими словами. «Когда ты пропала, она много раз спрашивала о тебе. Особенно поначалу. А потом вся погрузилась в себя и больше ничем, кроме себя и своего рака, не интересовалась. К концу она уже почти не понимала, кто я такая и вряд ли замечала твое отсутствие. Для меня это было очень тяжело». «Да, конечно, я бы хотела, чтобы ты была рядом и помогала мне. Но я справлялась с трудом, конечно, но у меня получалось. Постарайся забыть об этом. А все, что я тебе рассказала, надеюсь, поможет тебе в будущем». Рэйчел притянула Софи к себе, и сестры обнялись. А потом, не сговариваясь, больше никогда не затрагивали этой темы. Но Софи почувствовала, что тучи наконец рассеялись, и воздух стал чище. Она поняла, что теперь можно двигаться дальше. Они потеряли мать... Зато она вновь обрела сестру. Утро было в самом разгаре. Они приняли душ, чтобы смыть соль, вытерлись и переоделись и отправились гулять по городу. Кроме современных магазинов, кафе и ресторанов, здесь было мало чего интересного. Но они вдруг набрели на старинную каменную лестницу, ведущую круто вверх прямо к церкви, встроенной в почти вертикальную скалу. Сама по себе эта церковь не была очень древней, Табличка на ее фасаде гласила, что она построена в конце XIX века. Но прежде здесь находилась гораздо более ранняя средневековая церковь, разрушенная мощным землетрясением в 1887 году. Внутри все было довольно обыденно, но от прежней церкви сохранилась вырубленная из розового мрамора древняя крестильная купель. На стенках ее были вырезаны какие-то лодки, фигурки вооруженных воинов, Возможно, даже в тюрбанах или в каких-то подобных головных уборах. И Софи сделала несколько снимков, собираясь рассказать об этом Дэну. Друг это его сарацинские пираты. Выше над церковью располагалась старая часть города, и они пошли дальше вверх по ступеням, зажатым между старинными зданиями, в основном белого, кремового или бледно-розового цвета, пока не вышли на самый верх. Откуда открывался вид на крыши домов внизу, и весь город с морским берегом, и выступающим в море высоким мысом вдали. На небе не было ни облачка, а море было почти невероятного лазурно-синего цвета со странными беловатыми водоворотами в тех местах, где встречались подводные течения. Дополнительные штрихи к этому великолепному пейзажу добавило целое флотилия маленьких яхт с красными парусами и еще одна массивная яхта стоимостью явно не менее десятка миллионов долларов, а также светло зеленое пятно рыболовецкого судна, в то время как тесная кучка розовых крыш парадиза над ними, утопающая в густых кронах деревьев, казалась почти сказочной. Софи сделала глубокий вдох, и не только потому, что они преодолели сотню ступенек вверх. «Потрясающее место, правда?» — сказала она. «Понимаю, почему дядя Джордж так любил его». «Я тоже об этом подумала. Хотя я больше думаю про устойчивое финансовое положение, которое нам даст продажа замка. Но потерять связь с парадиза было бы грустно». «А как тебе понравится такая, например, идея?» «Конечно, пока неизвестно, сколько мы получим за замок. Но, может быть, нам хватит, чтобы купить здесь свой маленький кусочек края, куда можно было бы приезжать в отпуск или просто отдохнуть и проветриться?» «А что? Отличная мысль!» «Представляю такую картину. Ты уже знаменитая писательница, сидишь за своим ноутбуком и джифс у твоих ног. Ты смотришь на этот пейзаж, и в голове у тебя рождается план очередного бестселлера». А голый по пояс слегка подвыпивший Крис заботливо обмахивает тебя пальмовой ветвью. София не могла удержаться от смеха. «Да, мы живем нашими надеждами. Хотя у меня перед глазами другая картина. Как я поливаю кипящим маслом бывшего ухажера, если она кажется таким дураком и явится к нам на порог». Перед возвращением в парадиза они сходили в большой супермаркет на окраине города и накупили кучу продуктов, чтобы было чем угощать приезжающего в пятницу Криса. Мысли о нем снова напомнила Софи о стоящей перед ней проблеме. Какие все-таки чувства их связывают? И какие могли бы связать? И, конечно, приятно было думать, что она снова скоро увидится со своим лучшим другом. Но на душе у нее все-таки было на удивление неспокойно.